Глава седьмая. Вот и пришли экзамены. Внезапно и неожиданно, как зима у коммунальщиков. Или, вспоминая тех же коммунальщиков, как снег на голову с нечищенной крыши. Нас с Ленкой преподаватели встречали добрыми улыбками голодных крокодилов, так что сессия была для нас совсем нелегкой. Самым большим испытанием ожидаемо оказалась теория конструктов, которую вела Ясенева. Магда мучила меня три часа, заявив в конце. Лично я считаю, что студент, пропустивший так много занятий, не может получить высшую оценку. Это несправедливо по отношению к более дисциплинированным студентам. Но, к моему глубочайшему сожалению, правила Академиума не позволяют снижать оценку на этом основании. Поэтому я вынужден поставить вам превосходно. «Вы же знаете, магистр, — возразил я, — что мне пришлось пропустить занятия по личной просьбе князя, и у меня не было возможности ему отказать. Это несущественная деталь, — отмела мои доводы Магда. В любом случае, свою незаслуженную оценку превосходного вы получили. Вы свободны, Орди. Затем она взялась за Ленку, выпустив ее полностью измотанной еще через три часа. Правда, тоже с оценкой превосходной, тоже с глубочайшим сожалением. Поистине железная женщина. Я начал всерьез подозревать, что наша в это случайно провалившийся к нам из какого-то технического мира андроид с набором правил, аппаратно прошитым в позитронных мозгах. Естественно, без всяких дурацких законов робототехники. С чего бы андроиду беспокоиться о людях? Глупости какие. К счастью, другие преподаватели до такого не дошли, хотя даже Душка Гораст Сагал не успокоился, пока я не ответил ему два билета. Немного поразмыслив, он все-таки не стал заставлять меня брать третий. Поистине добрая душа. Но все в конце концов кончается, закончились и экзамены по теории. Во всю ширь горизонта замаячил экзамен по боевой практике, которого наш второй курс ждал со все возрастающим ужасом. «Я попробовала что-то узнать у старшекурсников», — докладывала смело. «Но они не хотят ничего рассказывать, только ухмыляются. Сказали только, что экзамен в самом деле тяжелый, и что на экзамене всегда дежурят два целителя на тот случай, если один не сможет студента вытянуть». «Кеннер, у вас же много боевиков служит», — осенила Дару замечательная идея. «Ты ведь можешь спросить у них, что на экзамене будет?» «Могу», — согласился я, но ну, не буду». «Почему?» — девчонки уставились на меня с недоумением. «Потому что так суетиться недостойно дворянина», — пояснил я. «Мы не первые, кто этот экзамен сдает. И вполне сможем его сдать без этой мелкой суеты». «А если не сможем сдать?» — уныло спросила смело. «Тогда умрем достойно», — равнодушно пожал я плечами. «Просто напишите завещание и письма родственникам на тот случай. Если умрете, идите спокойно на экзамен». Девчонки были настолько потрясены моим советом, что не могли найти слов. «Если уж вы всерьез задумались о дворянстве, — добавил я, — то начинайте думать как дворяне. Это вам очень поможет в будущем, поверьте. Для дворянина честь на первом месте, а жизнь на втором. Будете вести себя как мещане, вас вызовут в дворянский совет, и нос спросят, не поторопились ли вы с дворянством. Это только Иван по наивности своей считает, что дворяне делают, что хотят. А на самом деле дворянский совет очень внимательно за нами приглядывает, и ограничений у нас полно. Княжество старается поддерживать число дворян на одном и том же уровне, поэтому лишиться дворянства можно очень легко. Лучше сразу привыкайте к мысли, что дворянская честь – это не пустой звук. Девчонки покивались с кислым видом, но не похоже, чтобы они особо задумывались над моими словами. Как это обычно и бывает, важные, но не очень срочные проблемы полностью заслоняются мелкими повседневными заботами. Им сейчас кажется, что экзамен как раз и есть главная проблема – Я они не понимаю, что сменить поведение и образ мысли на дворянские задачи гораздо более сложные, которые лучше начинать заниматься уже сейчас. Ну, я сделал все, что мог, а дальше пускай думают за себя сами. Когда мы с Ленкой подошли в день экзамена к факультетскому зданию, там уже нервно перетаптывались все три группы. Мы помахали своим и остановились возле Анеты, которая стояла чуть в стороне со скучающим видом. «Привет, красавица, поздоровался я. Волнуешься?» «Насчет чего?» Не поняла она А, ты про экзамен? Да не особенно. И так ведь ясно, что никаких новых пакостей мы не увидим. Я тоже так думаю, поддержал ее Ленка. Если бы преподы что-то новое придумали, то не старались бы так нас запугивать. Интересные мысли, что-то в ней есть. Как-то слишком уж усердно Генрих нас кошмарил предстоящим экзаменом. Хотя есть ли разница? Что бы там ни было, легким этот экзамен точно не будет. Тем временем подружки углубились в обсуждение последних модных тенденций которые они единодушно не одобряли. Вот уж действительно железные нервы у обеих. Я хоть и не показываю виду, но все же волнуюсь, а их, похоже, в самом деле больше занимает фасон рукавов, про которые Алина сказала, что еще сто лет назад такие носила. Наконец, прибыл и Генрих в сопровождении двух преподавательниц боевой практики. В нашей первой группе все занятия вел сам Менский, так что прочих преподавателей я знал только в лицо. «Вижу, вижу, радостные лица!» – с энтузиазмом начал Генрих, обводя взглядом кислой физиономии студентов. Студенты смотрели на него с тоской. «Понимаю, что вам не терпится начать, но надо немного подождать, преподавателям тоже нужно время, чтобы подготовиться. Кстати, представляю моих заместителей для тех, кто с ними еще не сталкивался. Прежде всего я имею в виду вас, первая группа. Госпожа Эмма Папна и госпожа Лея Цветова». Вот мы с ними сегодня и проверим, чему вы научились. И стоит ли вам дальше жить, хе -хе, я хотел сказать, учиться. Преподавательницы заухмылялись. Мы еще ждем наших целителей, которые будут нас вытаскивать хе -хе, с экзамена. Впрочем, пойдемте в подвал, пока мы там готовимся, они как раз и подойдут. Студенты за мной грубым голосом скомандовал Светово и решительным шагом направилась внутрь. Помнится в фильме Про Звездные войны тоже была Лея сходство однако, было мало, преподавательница с рисковатыми чертами лица и ледяными глазами убийцы совершенно не походила на карамельную принцессу из фильма. Студенты робкой стайкой потянулись за ней. В подвале мы никогда не были даже не знали, что он здесь есть. Оказалось, что есть, да еще какой. Мрачноватое помещение с базальтовыми стенами, с потолком и несколькими массивными дверями ощутимо давило на психику. Ну что же, студенты, пора вам объяснить, как проходит экзамен на втором курсе боевой практики, усмехаясь, начал Менский. А проходит он просто. Вы заходите вон в ту дверь, которая окована железом. Дальше будет длинный коридор с тремя дверями, которые вам нужно пройти как можно дальше. Если вы не дойдете до первой двери, то вы экзамен не сдали. Если вы выйдете в первую дверь, то получаете оценку приемлемо. Если у вас получится добраться до второй двери, то вы заработали оценку достойно. И, наконец, тот, кто сумеет выйти в последнюю дверь, получает превосходно. Как видите, это очень простой экзамен. Вам, конечно, будут немного мешать, но вы же не зря столько времени отрабатывали щиты. Уверен, что сдать для вас будет парой пустяков. Однако, учитывая сложность экзамена, для тех, кто пожелает улучшить оценку, мы устроим две пересдачи. Первая пересдача состоится через неделю. Если вы не сможете сдать и на пересдачу, у вас будет последняя возможность сдать осенью, но с пониженной оценкой. То есть первая дверь засчитываться не будет, вторая приемлема, последняя достойна. Ну а оценка превосходно на соседней пересдаче не ставится. Как видите, даже для таких тупых бездельников, не буду показывать пальцами, их у меня для этого достаточно. Так вот, даже для вас экзамен не должен представлять трудностей. А вот и прибыли наши целители, стало быть, пора начинать. Госпожа Эмма, запускайте студентов по одному. Госпожа Лея, вы следите за прохождением. Но я с целителями буду встречать наших, так сказать, триумфаторов в соседнем зале. Кончать трястись, студенты смотреть противно, скомандовал Эмма. Все выживут с двумя-то целителями. Первая группа, кто там у вас самый смелый? Дверь в раздевалку справа, быстро переодевайтесь, в и проходите на экзамен. Когда очередной студент заходит в тестовый коридор, следующий сразу идет переодеваться. Все, пошли, пошли. Ну, я самый смелый, кто же еще? Хочешь, не хочешь, а приходится соответствовать. Было бы странно топтаться сзади после того, как я так красиво рассказывал нашему дворянской чести. Я вздохнул и двинулся в раздевалку. За обитой железом дверью находился крохотный предбанник, за которым тянулся вдаль не очень широкий коридор. В конце виднелись две двери, одна слева, на которой висела какая-то табличка, скорее всего, выход, или что-нибудь в этом роде, еще одна дверь прямо, по всей видимости, переход в следующую секцию. Я сделал шаг, другой, третий, услышал резкий щелчок и почувствовал, что в меня что-то летит. Я мгновенно построил щит и даже сам не понял, был ли это конструкт или волевое усилие. Отраженный щитом каменный шарик запрыгал по полу, но одновременно спереди в меня прилетел другой шарик, от которого я едва успел прикрыться рукой. Рука мгновенно немела, а прямо под поднятую руку влетел третий, ударив меня по ребрам так сильно, что я непроизвольно охнул. Я стоял, болезненно морщась, массируя по очереди руку и ребра и наблюдая, как шарики неторопливо катятся в угол и исчезают в почти незаметном отверстии. Странный экзамен. Никто из нас не может отбить три шара одновременно, да и с двумя у нас сложности. Мы, конечно, уверенно строим простые щиты, но здесь простых щитов явно недостаточно. Ладно, надо идти. Стоять мне не позволят, и лучше не ждать того момента, когда меня начнут стимулировать двигаться дальше. Можно даже не сомневаться, что стимуляция будет максимально болезненной. Я сделал осторожный шаг, затем другой. С тихим щелчком откуда-то из незаметной щели в зеленовато-черной базальтовой стене По мне хлестнула раскаленная до красна стальная проволока. Я успел закрыться щитом и, повинуясь неясному толчку интуиции, немедленно присел. Над моей головой пролетел очередной шарик, растрепав мне волосы ветерком. К несчастью, интуиция не дала полной картины. Другой камень сильно ударил меня в спину, заставив меня упасть вперед. Следующая группа ловушек оказалась сложнее, но я ухитрился ничего не поймать. Пластина пола под ногой внезапно ушла вниз, ненамного, но достаточно, чтобы потерять равновесие. Я был готов к неожиданностям и немедленно перекатился вперед и вправо, прикрывшись щитом сверху. Над головой просвистели навстречу друг другу два раскаленных кнута, а по полу запрыгали сразу два шара. Я сделал еще несколько шагов, отразил щитами два шарика и еле-еле увернулся от третьего, но в этот момент меня ударило выскочившее сзади из щели в стене И незамеченная мною палка, которая, по всей видимости, имитировала лезвие. Ребра у меня уже были здорово отбиты, а ведь я прошел всего лишь полпути до второй двери. Мне стало понятнее фраза Менски: если вы не дойдете. Удары были достаточно сильными, и удачное попадание запросто могло нокаутировать. Дальше ловушки пошли плотнее. Когда я более привык к каменным шарам и раскаленным кнутам, коридор преподнес новый сюрприз. На очередном шаге из стены ударил длинный язык пламени. Я не был готов к такой неожиданности и построил тепловой блокиратор с задержкой. Теперь меня преследовал отвратительный запах сгоревших волос. Прическу мне придется сделать новую и сильно короче старой. Когда я добрался наконец до конца коридора, я прислонился к стене и закрыл глаза. Болело все. К счастью, серьезных травм не было, но у меня был огромный соблазн открыть дверь слева, на которой висела табличка «Приемлемо». «Останавливало меня только то, что после такого я вряд ли смогу рассчитывать на какое-то уважение. Вариантов для меня было только два – или я выхожу сам в последнюю дверь, или меня выносят отсюда без сознания. Высказав шепотом все, что я думал о Менске и об этой недопринцессе Леи, которая, по всей видимости, управляла ловушками, я выпрямился и решительно открыл дверь в торце коридора. Небольшой проход за ней сгибался под прямым углом, и еще одна дверь вела в следующую секцию». Я плохо помню, как прошел второй коридор. Я ставил щиты, прыгал, перекатывался и все равно постоянно получал удары. Вспоминая свой путь позже, я заподозрил, что однажды поставил волевым усилием одновременно три щита, но, возможно, мне это просто показалось. К концу секции я был здорово вымотан. Ребра невыносимо болели, я прихрамывал, а рот был полон кровью от двух выбитых зубов. В этой секции я понял, что проходить коридор нужно ровно, не замедляясь и не ускоряясь. Когда я попытался было пробежать часть коридора, плиты пола начали проваливаться у меня под ногами, а ловушки начали срабатывать массово. Именно тогда я и потерял два зуба. Тем не менее, я дошел и сейчас, привалившись к стене, тупо смотрел на дверь с табличкой «Достойно». Я со злостью сплюнул кровь и открыл дверь в следующую секцию. В последнем коридоре ловушки начали срабатывать практически непрерывно, не давая мне ни секунды отдыха. Что хуже, они стали подлыми. Когда я сделал шаг и еще стоял на одной ноге, перенося вторую вперед, пол неожиданно провалился. Я тут же построил конструкт, замедляющий падение очень вовремя. Прямо у меня под ногами просвистели две палки. Если бы я не замедлил падение, не вполне возможно сломали бы мне ноги. Яма оказалась совсем не глубокой, примерно по колено. Я не стал выяснять, что будет, когда я достигну дна и, бросившись в бок, перекатом выбрался из ямы. Повторный свист палок показал, что я поступил правильно. Немедленнее мгновение я откатился в сторону, и в то место, где я только что находился, ударили два шара. Последнее препятствие в конце коридора заставило меня приостановиться на мгновение и тихо выругаться. Практически всю ширину коридора занимала яма, примерно по пояс глубиной. Над ней ее торчало несколько рядов вращающихся штырей, к которым были прикреплены палки. Палки, конечно, не лезвие, но даже так они переломают мне все кости, если я упаду в яму. И я испытывал серьезные сомнения, что смогу сам оттуда выбраться. Правда, проход мимо ямы существовал. К левой стене яма подходила не вплотную, и там оставался узкий карниз, на который можно было поставить ногу. Я увернулся от шара, который меня, очевидно, поторопили, и, тихо выругавшись, двинулся по карнизу, прижимаясь спиной к стене. Разумеется, в меня немедленно полетели шары, слева и справа начали выскакивать палки. Хуже всего были языки пламени, если прилетавшие ко мне с противоположной стены больших проблем не составляли, то те, которые били мне прямо в спину и стены, к которой я прижимался, доставляли массу неудобств. Мне приходилось постоянно держать щит со стороны спины, иначе первый же шар оттуда сбросил бы меня в яму. Добавлять в нужный момент температурный блокиратор было непросто, и к концу пути у меня было множество ожогов. К концу пути я перестал что-либо соображать и шел скорее на инстинктах. Просто в один прекрасный момент я вдруг осознал, что ловушки не работают, а я стою в конце коридора и бессмысленно пялюсь на дверь с табличкой «Превосходно». Пусть не сразу, но я вспомнил, что здесь делаю. Я собрался, толкнул дверь и хромая вышел наружу. «Поздравляю, Орди!» — снисходительно заявил Менский, лениво аплодируя. "Сядь на диван, молодой человек, и выпейте вот это!» — распорядилась целительница. Довольно противный на вкус эликсир оказался обезболивающим, И пока целительницы занимались мной, я немного пришел в себя. «Ну, знаешь, Арди, — заметил Генрих, — я бы предпочел, чтобы ты проявил больше ума. Упорство — это хорошее качество, но ты не уйдешь далеко на одном упорстве. Вот скажи, зачем ты полз по карнизу и собирал все ловушки? Ты же знаешь конструкт воздушной подушки, который замедляет падение. Он, конечно, тебя не может удержать, но ты можешь от него оттолкнуться. Несколько таких подушек, и ты мог бы пробежать над ямой». Я почувствовал, что краснею меня конечно немного извиняет то что ближе к концу пути я просто не мог нормально соображать но это утешение слабое я постараюсь поумнить наставник выдавил я из себя оправдываться перед Менски я определенно не собирался вряд ли это добавило бы мне уважение постарайся серьезно кивнул генрих иначе на старших курсах у тебя будет множество проблем тупое упорство там уже не поможет минут через десять я окончательно отошел достаточно заявила одна из целительниц «Мы вас немного подлатали, остальное гораздо лучше сделает ваша мать». «Но должна заметить, Арди, что вы набрали чрезмерное количество травм. Обычно студенты выходят из тестового коридора в гораздо лучшем состоянии». «Благодарю вас», — ответил я. «Действительно, я сделал несколько ошибок, отсюда лишние травмы». Целительница равнодушно кивнула и отошла. Через несколько минут открылась дверь и появилась Ленка. «Она тоже прошла коридор полностью». Выглядела она не так уж плохо, хотя здорово осунулась и боюкала правую руку. Быстро пройдя целительницу, она присела рядом со мной. «Ты как?» — с беспокойством спросил я. «Нормально», — вздохнула она, — более-менее. «Подлый коридорчик». «Как последнюю яму прошла?» «Да пробежала по подушкам. С ямой как раз все просто. Только последний дурак будет там по ловушкам ползать». «Да, так оно и есть», — самокритично согласился я. Мы сидели молча, чувствуя себя совершенно измотанными. Дверь открылась, оттуда практически вывалился Иван. Лицо у него было в крови, но в остальном он выглядел не так уж плохо, во всяком случае целительницы отпустили его довольно быстро. Он сел на соседний диванчик и закрыл глаза. Минут через 15 появилась Смела, которая быстро вырвалась из рук целительниц и захлопотала над Ваней. Вскоре к ним добавилась Дара, которая тоже засуетилась вокруг Ивана. «Ты заметила, что наши крестьяне выглядят гораздо лучше нас», шепотом сказал я Ленке. «Как-то даже обидно». «Немного обидно, да», — кивнула Ленка. «Но вполне возможно, что Генрих решил именно нам устроить экзамен пожёстче из-за того, что мы много пропустили. Вспомни Магду». «Не напоминай», — содрогнулся я. «Но вообще-то да, зная Генриха, совсем не удивлюсь, если мы с тобой в самом деле проходили по максимальному варианту». «И знаешь, что мне еще в голову пришло?» — продолжала Ленка. «Я так думаю, что если бы не волевые построения, мы вряд ли дальше первой двери прошли». «Магда права была тогда насчет вторичных характеристик. Какая бы ни была у тебя замечательная основа, что от нее толку, если ты просто не успеваешь построить конструкт вовремя?» Я задумался, вспоминая свое прохождение. «В самом деле, — согласился я, — когда я пытался строить конструкт обычным образом, практически всегда опаздывал. Здесь, кстати, возникает интересный вопрос. Если мы не отвечали требованиям факультета по вторичным характеристикам, то каким образом мы попали в первую группу?» «Политика, полагаю», — пожала плечами Ленка. Если бы нас засунули в третью группу к мещанам, мы могли бы воспринять это как оскорбление. Видимо, ректор не захотел ссориться с нами. А точнее, он не захотел ссориться с мамой. Она ведь после этого могла бы не согласиться читать лекции. Опять мама. Я уже сбился со счета, сколько раз нам помогало то, что мы дети милослава Орди. Не сказал бы, что мне это очень нравится, я предпочел бы добиваться всего сам, а не пользоваться именем матери. Хотя, если уж быть до конца честным то я и сам при любом удобном случае пользуюсь ее именем. Легко рассуждать о своей принципиальности, сидя в уютном кресле. А вот, к примеру, лесные нас могли бы просто тихо похоронить, если бы за нами не стояла мама. На свете существует очень много людей, для которых все мои достижения не стоят выеденного яйца. И очень мало тех, кто мог бы такое сказать о Милославе Орди. В самом деле, надо поскорее становиться высшим. Ага, как только научусь проходить тестовый коридор лучше хотя бы Ивана, так сразу высшие. От печальных размышлений меня отвлек голос Менский. Ну что ж, первой группа, неплохо, хвалить вас не буду, все вы и должны были сдать на превосходно, иначе вам в первой группе делать нечего. Хотя замечу, что ни один из вас не сдал на превосходно по-настоящему. У всех вас были ошибки, но это поправимо. Со следующего года тестовый коридор вы будете проходить регулярно, так что у вас будет прекрасная возможность поработать над ошибками. Не совсем честный этот экзамен сказал я, неожиданно для самого себя, не сумев сдержать свое раздражение. «Разоблачи нас, Орди!» — с интересом посмотрел на меня Генрих. «Мы в принципе не в состоянии защититься от такого количества ловушек». «А как тебя устроило бы?» — с съехистом осведомился Менский. «Построить щит и фланировать прогулочным шагом?» «Пусть не так, но количество ловушек должно как-то соответствовать нашим возможностям защиты». «Ничего подобного, Орди!» Во-первых, не обязательно все отражать счетами. Можно ведь уклоняться. Ты, кстати, неплохо это продемонстрировал. Во-вторых, вы должны уметь строить конструкты в экстремальных условиях, поэтому число ловушек подобрано так, чтобы часть из них экзаменуемый пропускал. Это испытание не столько умения, сколько воли. Точнее говоря, одного умения или одной воли недостаточно, чтобы пройти даже первую секцию. Вторая секция такая же, как и первая, только сложнее, и требует больше воли и больше умения. А вот для того, чтобы пройти третью, нужен еще и ум. Генрих задумчиво посмотрел на меня и добавил. Ну или совершенно неординарное упорство. Продолжать эту тему мне резко расхотелось, и я перевел разговор на другое. Нам можно идти, раз мы сдали? Еще нет, ответил Генрих. В раздевалку пройти пока нельзя, студенты, которые еще не сдали, вас видеть не должны. Посидите немного, отдохните. За исключением Тирины, Я не жду от оставшихся сдачи на превосходно, так что они будут проходить быстрее. А третья группа вообще задерживаться не станет. В этот момент из третьей двери показалась Аннета. Для того, кто ее не знает, выглядела она неплохо, но мы прекрасно видели, что коридор дался ей очень тяжело. Целительницы уложили ее на диван и захлопотали вокруг нее, тихо переговариваясь. Едва не закончили с ней, и Аннета неуверенно села, как открылась вторая дверь, оттуда вышла Цветова, таща на плече девчонку из второй группы, которая была без сознания. Лея сгрузила ее на свободный диванчик и коротко сказала Генриху «приемлемо». Остальные трое родовичей из второй группы сдали на достойно. Третья группа и в самом деле прошла быстро, можно сказать, стремительно. Мина Золотого сдала на достойно, остальные три девчонки на приемлемо, а их парня в глубоком нокауте вытащила Цветова, объявив не сдал. «Итак, студенты», — наконец объявил Менский, — «наш экзамен закончен. Поблагодарим госпожу Лею, которая прекрасно провела тестирование. Ну а тех, кто не удовлетворен полученной оценкой, ждем через неделю на пересдаче. Все свободны. До свидания». «Поехали к маме», — сказал я Ленке. «Чувствую, мне надо подлечиться, да и тебе наверняка тоже». «Поехали», — согласилась Ленка с болезненной гримасой, поднимаясь с дивана. «Анету еще возьмем. Ей, по-моему, тоже нужно».